подошла Остаховская тоже с цветами, поздравила Лену, зашептала: "Харченко наших организовал, скинулись тебе на коляску самую лучшую, подарок в микроавтобусе". Елена смущённо покачала головой, увидев у порога родильного отделения суровый на вид микроавтобус следственного комитета, хорошо хоть шариками не украсили. Вслед за Остаховской её поздравили супруги майоровы. "Как ты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 Взгляни на Валеева, он перенапрякся от ответственности, пора спасать. Елена подмигнула Марату, взяла у него ребёнка и пригласила всех в дом.